Но, по крайней мере, он джентльмен, и мне, пожалуй, было бы легче жить с ним, чем с Рэтом. Конечно же, мне легче будет им управлять. Так или иначе, нищие не выбирают. То, что Фрэнк, жених Сьюлин, не вызвало у Скарлетт ни малейшего укора совести. После того, как она, перешагнув через все моральные принципы, отправилась в Атланту к Рэту, присвоение суженного сестры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 Так холодно, а муфта у меня насквозь промокла. Что вы, что вы, конечно, нет. Да у вас же нет перчаток. Ох, ну какая же я скотина. Болтаю тут без умолку, а вы ведь, наверное, замерзли. И только и думаете как бы поскорее добраться до огня. Пошевеливайся, Салли. Кстати, мисс Карлетт, я так разболтался о себе, что даже не спросил, что вы-то делаете в этой части города...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 Фрэнк считал Ретта мерзавцем из мерзавцев, человеком, с которым порядочной женщине даже говорить опасно. Я пошла туда, пошла туда, чтобы выяснить, не купит ли кто-нибудь из офицеров моё рукоделие для подарка домой, своей жене. Я ведь очень неплохо вышиваю. Не верю ушам своим, поражённый и возмущённый он выпрямился на сиденье.